Глава четвертая. Ужас в глазах. Вряд ли можно считать человека душевно здоровым, если он, зная все, что знал я об опасностях вершины бурь, собрался в одиночку отыскивать п р и т а и в ш и й с я там ужас. Хотя два воплощения ужаса были уничтожены, это давало весьма слабую гарантию душевной и физической безопасности. В здешнем подземном царстве м н о г о л и к о й дьявольщины. Я и с т у п л е н н о стремился к цели, между тем как события, а с ними и мои выводы становились все более чудовищными. Узнав спустя два дня после жуткой встречи в подземном лазе, что в тот самый миг, когда глаза твари сверкнули передо мною, еще одна ей подобная объявилась в двадцати милях от того места, я испугался чуть не до смерти. Однако к страху примешивалось столь сильное изумление и ощущение причудливости происходящего, что ощущение оказалось почти приятным. Порой в кульминации ночного кошмара, когда невидимые силы в е л у т себя над крышами странных мертвых городов к у х м ы л я ю щ и е с я пропасти никты, с каким облегчением и даже удовольствием. Можно завопить во весь голос, кидаясь в бездонную все поглощающую пучину ночных образов. Примерно также подействовали на меня новые происшествия на вершине бурь. Обнаружив, что здесь обитали два чудовища, я ощутил бешеное стремление перерыть всю землю в проклятом месте и голыми руками вытащить наружу свирепую смерть, таившуюся в каждом дюйме отравленной земли. При первой возможности я пришел на могилу Яна Мартенса и стал копать на прежнем месте, но напрасно. Сильнейший обвал засыпал все следы подземного прохода, да и от ямы почти ничего не осталось, и нельзя было понять, насколько глубоко я пробился в прошлый раз. Затем я совершил недалекое путешествие в отдаленную деревушку, где сожгли смертоносную тварь. Но был мало чем вознагражден за труды. Среди пепла р о к о в о й хижины нашлось несколько костей, по всей видимости, не принадлежавших чудовищу. По словам с к в а т о р о в жертва была только одна, но я с е ч е л что они ошиблись, поскольку кроме целого человеческого черепа там нашелся обломок другого, разбитого, по-видимому, тогда же. Многие видели стремительный прыжок чудовища. Но никто не мог сказать д о д о л и о до, на что оно походило. Скватеры именовали его просто дьяволом. Я обследовал огромное дерево, на котором э т а т тварь пряталась, и не отыскал никаких определенных меток. Попытался также найти след, ведущий в чернолесье, но в этот раз не смог выдержать вида чудовищно огромных стволов и толстых змееподобных корней, зловеще вьющихся по поверхности. Прежде чем нырнуть под землю, затем мне предстояло тщательнейшим образом еще раз обследовать заброшенную деревушку, где смерть нанесла самый страшный удар, где Артур Манро видел нечто, о чем не успел рассказать. Я и в прошлый раз вел поиски предельно внимательно, хотя и безрезультатно. Теперь же у меня появились новые основания для их проверки. Страшный путь по л з с к о м под землей убедил меня, что по крайней мере одна разновидность ужаса была подземной тварью. В этот раз 14 н о я б р я моей главной задачей было изучить склоны конической горы и клинового холма, обращенные к злосчастной деревушке. Причем особое внимание я обращал на рыхлую землю оползней на клиновом холме. Полдня поисков ничего не прояснили, и в сумерках я стоял на этом холме, глядя вниз на деревушку и через долину на вершину бурь. Догорел великолепный закат, взошла почти полная луна. Она заливала серебристым светом равнину, отдаленный склон горы и странные низкие холмики, вздымающиеся там и с я м Картина идиллическая, но я знал, что под ней скрыто. И потому н е н а в и д е л все это, ненавидел обманщицу Луну, лживо мирную долину, набухшую как нарыв, гору и эти зловещие холмики. Казалось, на всем лежит печать какой-то вредоносной силы, чьей-то тайной и страшной власти. Рассеяно н о глядывая за л и т у ю лунным светом панораму, я вдруг отметил своеобразие ландшафта, некую повторяющуюся топографическую деталь. Не обладая специфическими познаниями в геологии, я с самого начала заинтересовался холмиками и насыпями, характерными для этой местности. Отметил, что они во множестве разбросаны вокруг вершины Бурь, что их меньше в долинах, чем у вершины, где доисторические ледники, несомненно, встречали меньшее сопротивление своим причудливым подвижкам. И сейчас при свете низкой луны меня вдруг осенило. Отдельные точки и ряды этой системы холмиков, отбрасывающих таинственные тени, были явно и странно связаны с верхней точкой вершины бурь. Она была несомненно центром, от которого расходились их неровные линии, словно дряхлый особняк Мартенсов выпустил з р и м ы е щупальца ужаса. Мысль об этих вредоносных щупальцах отозвалась во мне необъяснимой дрожью. И я впервые усомнился в ледниковом происхождении этих холмиков. Чем больше я раздумывал, тем больше сомневался в этом. И с моих глаз словно спала пелена. Я почувствовал, между тем, что я видел в подземелье и тем, что происходило на поверхности, существует причудливая, пугающая связь. Еще не до конца поняв, в чем дело, я стал лихорадочно бормотать: "О, Господи, Кратовины, проклятое место, все изрыто, как их много! Той ночью в доме они сначала утащили Бена и Тоби по обеим сторонам и принялся раскапывать ближайший холмик, копать отчаянно, неистово, даже ликующе." И наконец громко вскрикнуло т некоего невнятного чувства, д а р ы в ш и с ь до туннеля или лаза, точно такого, по какому я пол с т о й дьявольской ночью. Помню, что затем я бросился бежать с лопатой в руке. Это был бешеный бег по залитым луной, покрытым холмиком лугам, сквозь мрак зловещего призрачного леса на крутом склоне холма, вскрикивая, задыхаясь, я мчался прыжками к страшному особняку м а р т а н с о в Помню, как на удачу раскапывал заросший шиповником погреб, копал, чтобы найти самую сердцевину губительной сети, и помню, как х о х о т а л провалившись в подземный проход, в отверстие у основания старого камина, п о р о с ш е г о буряном. ь Трава отбрасывала тревожные тени в свете свечи, которая случайно оказалась у меня с собой. Сколько еще твари притаилась в этом адском улье, ожидая грозы, чтобы выйти наружу, я не знал. Две были убиты, возможно, больше их не существовало, но я горел решимостью добраться до последней тайны ужаса, который снова казался мне конкретным и телесным. Мои нерешительные раздумья о том, стоит ли исследовать проход н е м е д л е и в одиночку с этим жалким источником света, или попытаться собрать команду скватеров, были прерваны внезапным порывом ветра, погасившим свечу. И оставившем меня в непроглядной тьме, луна больше не светила сквозь отверстия и проемы в стенах. С чувством о б р е ч е н н о с т и я услышал зловещий многозначительный рок от надвигающейся грозы. Мысль о том, что может произойти, заставила меня отступить в дальний угол погреба, но я не сводил глаз с пугающего отверстия у основания камина. Отдаленные вспышки молний проникали сквозь заросли, окружавшие погреб, и освещали развалившиеся стены, выхватывая из темноты битые кирпичи и полузасохший бурьян. Меня снедали страх и любопытство: что вызовет к жизни эта буря, и если там, в глубине, то, что может быть вызвано? При свете молнии я выбрал себе укрытие — густой бурьян, сквозь который мог видеть отверстие, оставаясь сам невидимым. Если небеса проявят милосердие, я когда-нибудь смогу забыть увиденное и мирно доживу положенные мне годы. Сейчас же я не сплю ночами, а при грозах вынужден принимать опий. Это началось внезапно, без предупреждения. Из неведомой норы, подобно крысе, метнулась одна тварь. Раздалось дьявольское пыхтение и приглушенное хрюканье, и потом из отверстия под камином хлынули потоком омерзительные, словно изъеденные проказой уродливые твари, страшнее самой смерти и самого безумия. Скипая, булькая, пузыряясь подобно з м е и н о м у яду, этот поток изливался из и з и я ю щ е г о отверстия, растекался как гной и устремлялся из погреба, чтобы распространиться по проклятому полуночному лесу, неся с собой ужас, безумие и смерть. Бог знает, сколько их было. Должно быть сотни. Вид этого потока при мерцающем свете молнии потрясал душу. Когда он поредел и стали мелькать отдельные твари, я увидел, что они похожи на гномов, уродливые, волосатые, не то черти, не то обезьяны. Чудовищная дьявольская карикатура на обезьянье племя. Они были отвратительно б е з м о л в н ы Лишь однажды послышался визг, когда один из отставших принялся умело и привычно освеживать ослабевшего соседа. Другие тоже набросились на останки и истекая слюной пожирали их. После этого, как ни странно, болезненное мое любопытство взяло верх над оцепенением, страхом и отвращением. Когда последний уродец выбрался из-под земли е неведомых кошмаров, я достал автоматический пистолет и в момент громового удара застрелил его. Вереница вопящих, ускользающих теней багрового безумия. Они охотились друг на друга под кроваво красными полосами грозового неба, бесформенные фантомы, мгновенная смена отвратительных сцен, чудовищно разбухшие дубы, змееподобные корни которых, извиваясь, сосали неведомые яды из земли, отравленные мириадами дьяволов-каннибалов, холмики щ у п а л ь ц а чудовищного подземного осьминога. Жуткие сполохи м о л н и и над мрачными стенами, поросшими плющом, ужасные аллеи с бесцветной грибовидной порослью. Благодарение небу. Инстинкт привел меня к людскому поселению, к мирной деревне, с п а с ш е й под спокойными звездами на прояснившемся небе. Неделю я приходил в себя. Затем послал в Олбани за командой взрывников. Чтобы динамитом стереть с лица земли особняк м а р т а н ц е в на вершине бурь, уничтожить все холмики, подземные ходы и насосавшиеся ядов деревья, само существование которых казалось мне символом несчастья. Когда все это было проделано, я понемногу начал спать, но истинный отдых невозможен, пока жива память о тайне притаившегося ужаса. Она будет преследовать меня. Ибо кто может поручиться, что уничтожение было полным, что подобных явлений более не существует в природе? Кто, обладая моими знаниями, может думать о неведомых подземных пустотах, не мучаясь страшными видениями грядущих бед? До сих пор мне трудно смотреть на колодец или вход в подземку. Почему врачи не могут дать мне достаточно сильных лекарств, чтобы я спал по ночам, чтобы успокоить меня, когда налетает гроза? То, что я увидел при вспышке молнии после того, как застрелил тварь, отставшую от потока, оказалось таким простым, что прошла минута, прежде чем я понял все это и впал в выступление. Существо было тошнотворно. Грязно-белое подобие гориллы с острыми желтыми клыками и взъерошенной шерстью. Результат вырождения, устрашающий продукт кровосмешения и пожирания себе подобных на земле и под землею. Воплощение рычащего хаоса и ухмыляющегося ужаса, что таится по ту сторону жизни. Умирая, о н о г л я д е л о на меня странными глазами. Такими же, как те, что уставились на меня в подземелье, пробуждают уманные воспоминания. Один глаз был голубой, другой карий. Глаза Мартенсов, описанные в старых легендах. И застыв от ужаса, я понял, что случилось с исчезнувшей семьей и страшным притягивающим молнией домом Мартенсов. Коварт, Филлипс, Лавкрафт. п р и т а и в ш и й с я ужас. Рассказ читал Олег Болдаков. Музыкальное оформление м а р а н а ф а